1.5. Женщина как мужчина. Эмансипация ⁇ это когда к женским недостаткам прибавляются мужские. Аркадий Давидович. Мужчина так создан, что сражаться должен он. Как только ты начинает делать женщина, у него возникает ощущение, что ему подсовывают туфту. Ирина Хакамада. Современное общество, каким оно стало к началу 21 века, городской урбанистический образ жизни, сильно влияют на мышление женщины. Естественные цели женской природы сегодня почти в насильственном порядке подменены различными фикциями. В наше время женщина занимается несвойственными ей делами, участвует в бессмысленных и очень затратных соревновательных мероприятиях, имеет извращенное представление о своем месте и роли в обществе и искаженный взгляд на мужчину. И в конце концов, как правило, бедняжка впадает в апатию и разочаровывается во всем — в мужчинах, себе и жизни в целом. В общем, дела плохи. Живущее по западному либеральному образцу современное общество, пропитанное идеями капитализма с одной стороны и либерализма с другой, загнало себя в тупик. Между молотом и наковальной социалистической идеей равенства полов и капиталистического стремления к наживе оказались именно женщины. Их действительно жаль, тем более, что многие дамы и сами до сих пор не осознают всей нелепости той ловушки, которую попали. Напомню, в свое время дамам объяснили, что они обладают теми же правами, что и мужчины, и идея эта была, безусловно, прогрессивной. Но потом к некоторым мужским правам были добавлены и некоторые мужские обязанности. Потом, соответственно, у женщин стали появляться и некоторые мужские потребности, и началось стремительное размывание половых ролей. А женщина, которая предпочитает юбки-джинсы, уже абсолютно потерянный человек. Вячеслав Зайцев. Городская женщина стала все больше похожа на мужчину и, отказываясь от своей женской сущности, начала преследовать цели, которые до того ставили перед собой только мужчины. В начале 20 века это стремление доходило до абсурда. Прогрессивные женщины старались быть похожими на мужчин даже внешне, копируя все, от одежды до хриплого тембра голоса. В наше время ситуация несколько изменилась. По крайней мере, женщины больше не желают быть похожими на нас внешне. Спасибо и на этом. «Почувствуй себя женщиной. на день платья. Диана фон Фюрстенберг, модельер. Но на самом деле все стало только хуже, ведь проблема вовсе не в пресловутом ношении джинсов. Разруха, по словам другого героя литературного, не в домах, а в головах, и столетие торжества феминистических идей внесло в женское мышление и отношение к жизни серьезную путаницу. Поэтому сегодня многие горожанки ведут себя скорее по-мужски, выбирают не семью, а карьеру, не детей, а развлечения, не верность, а беспорядочные сексуальные приключения. Все это не то чтобы совсем ужасно, но ведь все перечисленное более приемлемо для мужского поведения и фактически враждебно женской сущности. Природу не обманешь. Большинство дам, пережив годам к 30 массу перипетий личного характера и пару абортов, осознает, что нифига не ни карьера им была нужна, не феминистические ценности, а уютный дом, крепкая семья и здоровые дети, И на ту небольшую часть женщин, которые более-менее комфортно чувствуют себя в костюме бизнесвумен, приходится огромное количество дурочек, попросту завороженных отблесками мыльного пузыря. Парадоксально, но факт. Естественным образом, склоняясь к женским ценностям, дамы пытаются присвоить себе и ценности мужские. Это тот случай, когда левая рука не знает, что делает правая, а все сразу успеть невозможно. Быть одновременно и сильной, и слабой абсолютно нереально. И когда женщина начинает играть в мужские игры на мужском поле, ей за это безжалостно мстит сама природа. Как психологически? Психологам и сексологам известно такое понятие, как женская генитальность. Женское тело сконструировано таким образом, чтобы легко принимать в себя, вынашивать, кормить, растить. Для этого требуется терпение, мягкость, гибкость. Это изначальная биологическая задача для каждой женщины. И чем дальше женщина уходит от своей биологической задачи, тем меньше у нее шансов достичь гармонии и счастья. Если мы говорим о женщине властной, агрессивной, мы фактически говорим об инвалиде, о человеке, который, несмотря на свое биологическое предназначение, искусственным путем переделал себя под более сильный вид, реорганизовав свою жизнь и свою сущность. Лена Рассо, Мария Павлова. «Психотерапевт. Кандидат медицинских наук». Журнал «Секс City. Март 2008 Так и физиологически. Попадая в аксиологическое поле мужского экстрима, женщины начинают действовать по правилам иного гендера, в большей или меньшей степени себя с ним отождествляя. О том, что такая деятельность может вызвать и реальные гормональные, а следовательно, половые сексуал-изменения, вплоть до нарушения менструального цикла и изменения фертильности, свидетельствует наблюдение за профессиональными спортсменками. Евгений Павлович Ильин. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. Мужская деятельность действительно требует мужского организма. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да простят нам невольный каламбур. И А. Морозов. Мужской сборник. Выпуск 3 2007 года. Поэтому вовсе не стоит удивляться, что даже в наше феминистическое время по-настоящему состоявшимися считаются те женщины, которые сумели удачно выйти замуж и, находясь на иждивении мужа, либо вовсе избавлены от необходимости работать, либо работают в свое удовольствие и в той сфере, где им комфортно. Образ жизни таких женщин, служащий предметом зависти для всех, кто не сумел так ловко устроиться, позволяет счастливицам посвятить себя тому, о чем каждая женщина мечтает куда больше, чем о каком-нибудь карьерном росте, а именно своему здоровью, внешнему виду, дому, воспитанию детей и, собственно, мужу. Короче говоря, зависть у современных женщин вызывают как раз те дамы, которые добились того, от чего с таким пылом в свое время отказывались феминистки. Вывод. Большинство современных женщин, чутко отозвавшись на веяние времени, пробуют перестать быть женщинами, оставаясь при этом женщинами. Задача, прямо скажем, не из легких, поэтому успехов в ее решении пока что никто из них не достиг. имея в виду, что при налаживании отношений с такой вот пытающейся усидеть на двух стульях дамочкой, первым делом нужно понять, чего она хочет. Если быть женщиной, помоги ей в этом. Если мужчиной... «Погоди, а нафига тебе в подружках мужчина, а?» Вообще же, чтобы ладить с современными женщинами, нужно научиться понимать ход их мыслей и иметь представление, почему они так думают и так себя ведут, что на них влияет и как с этим бороться. Итак, продолжаем ликвидацию безграмотности. 1.6. Идеальный потребитель. «Капитализм существует благодаря женщинам. Если бы жены не тратили больше, чем зарабатывают мужья, все бы рухнуло». Казьма Прутков, бизнесмен. «Ума не приложу, зачем женщинам столько денег? Едят они мало, пьют мало, в карты не режутся, курят умеренно и к тому же у них нет подружек, которых им приходится содержать». Жак Татти. «Три кита, современной нашей общественной жизни», Зависть, болтовня во всех ее видах и покупка бесчисленных вещей. Хотел бы знать, как это оценят наши потомки. Иван Ефремов, 1963. Современная городская цивилизация — это мир, созданный для женщин. Причем для одиноких женщин. Именно на них ориентированы сегодня индустрии легкой промышленности, бытовой техники, косметики, и парфюмерии, туризма и развлечений. Реклама продвигает в основном женские товары. Ну, за исключением пива, которое тоже, если честно, не самый мужской напиток. Магазины завалены женским тряпьем, лотки женскими журналами и книгами, телевещание, сериалами и мелодрамами, массовая музыкальная культура, бой с бендами и вечно зеленым попсовым шлаком в стиле «любовь-морковь». Все задумано так, чтобы с максимальной отдачей работал принцип потреблятства. Женщине дается возможность заработать денег. Но только для того, чтобы она немедленно могла их потратить на никчемные, в общем-то, вещи, без которых легко обходились и обходятся миллиарды женщин всех исторических эпох, включая современную. Пора сказать правду. Женщины — главные покупатели практически всего на свете. Том Питерс, американский маркетолог. 90% чего бы то ни было — полное дерьмо. Теодор Старджон. «Именно потому что женщины получили возможность распоряжаться своими доходами, так низко и так неотвратимо упал общий уровень всего. Именно социальному заказу, исходящему от женщин, мы обязаны засильем низкопробной литературы, плохого кино, олиповатой одежды, примитивной музыки, дорогих кафешек и красных автомобилей. По данным западных исследований, именно женщины являются главными подстрекателями к покупке товаров практически во всех потребительских отраслях, в том числе домашней мебели, турпутевок, бытовой электроники и даже автомобилей. То же самое относится и к финансовым услугам. Женщины выписывают 80% всех чеков, оплачивают 61% всех счетов и владеют 53% всех акций. Они в значительной степени влияют на принятие 75% финансовых решений и принимают 29% таких решений самостоятельно. Питерс добавляет, что клиент-мужчина рекомендует товар в среднем 2,6 знакомым, тогда как женщина расскажет об удачной покупке 21 человеку. Словом, женщины — это не просто целевая группа, это внушительная по размерам армия потребителей. Ольга Бобровская, интернет-газета «Взгляд», 12 января 2005-го. Да, это работает, потому что женщина – идеальный потребитель. Так она спроектирована, начиная с физической особенности организма. Все просто. Влагалище является символом вкладывания, потребления, поглощения. Принимать – это изначально биологическая задача каждой женщины. Лена Рассо, Мария Павлова, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Журнал Sex and the City. Март 2008 года. Биология биологии. Но тебе стоит запомнить. Женщина возьмет все, что ей может быть предложено. Потому что она страстно желает брать. Это одна из ее базисных функций. В отличие от функции мужской. Дарить. Но это отдельная большая тема, о ней в другой раз. И поэтому... Женщина в полном соответствии со своей потребительской натурой стремится схватить все, до чего может дотянуться. А поскольку, как правило, женщина отличается еще и повышенной внушаемостью, то реклама очень легко достигает своей цели по повышению продаж чего угодно. Достаточно показать подруге что-то новое и яркое, да заявить, что это жутко модно, стильно и просто необходимо для любой женщины. И это работает по полной программе. Ни одного взрослого мужчину нельзя так легко развести на всякую чушь, как любую взрослую женщину. Существует маркетинговый афоризм. Еще до того, как мужчина задумался, женщина уже знает. И он верен, потому что в вопросе выбора мужчина всегда взвесит зачем, почему, для каких целей, а также сравнит стоимость и функциональную наполненность разных моделей, тогда как у женщины в таких ситуациях работает только триггер «хочу». В общем, современному миру нужны послушные, легко поддающиеся зомбированию потребители, обладающие при этом достаточными денежными ресурсами для того, чтобы направлять их на всевозможные вещи ни первой, ни второй, даже не пятой необходимости. А женщины подходят для этой цели как нельзя лучше. Поэтому реклама, в том числе, и убеждает их, что нужно быть, первое, успешной, читай, иметь свои деньги для того, чтобы тратить их на всякую фигню. 30 пар к новейшей разработки гарнье или бесконечные и бестолковые посиделки в кафешках. Второе. Стильный. Следить за меняющейся каждый сезон моды и тратя на это те самые заработанные деньги. Третье. Независимый. Не советоваться ни с кем по поводу траты денег или времени, особенно с мужчиной, потому что он более критичен, гораздо трезвее оценивать смысл траты и может разными способами серьезно эти траты минимизировать. В Испании ежегодно количество незамужних дам возрастает на 10%, и сейчас в стране уже более 8 миллионов холостячек. Испанки становятся все более деловыми, предпочитают повышать свой образовательный ценс, борются за продвижение по службе и называют бедность и зависимость от мужчины главными пороками сегодняшней жизни. В Англии проведено исследование тысячи женщин в возрастной группе от 25 до 35 лет которая выявила, что женщины уже не считают семью главной человеческой ценностью. Три из пяти опрошенных обозначили приоритетом своей жизни получать как можно больше удовольствия, подчеркнув, что это куда важнее, чем замужество и материнство. И еще одно исследование подтвердило примерно то же. Две трети женщин 20-30 лет заявили, что не нуждаются в постоянном спутнике жизни и безоговорочные предпочтения отдают карьере. В Америке 42% работающего населения не состоит в браке, 40% владельцев домов живут в одиночестве, 35% не собираются связывать себя узами гиминея. То есть большая часть потребителей — холосты. Традиционные семьи, состоящие из папы-кормильца и мамы-домохозяйки, составляют лишь десятую часть всех ячеек общества. В Японии, где 20 лет назад был принят знаменитый закон о равноправии занятости, Сформировалось поколение женщин, целиком посвятивших себя работе, для которых традиционный брак окончательно утратил значение. Фактически, фразу «нет привлекательных мужчин» наиболее часто произносят сейчас японские женщины. Журнал «Огонек», номер 27, 2004. «Женский мир товаров и услуг ширится и завоевывает новые пространства». Если так пойдет и дальше, то через некоторое время и без того короткий список товаров, которые покупают исключительно мужчины, элитные модели яхт и автомобилей, дорогие марки вин, коньяков и табачных изделий, строительные инструменты и материалы, сложная аудио- и видеотехника, компьютеры и программное обеспечение вовсе перестанет существовать. Ольга Бобровская, интернет-газета «Взгляд», 12 января 2005 года. Если уж честно, это моя книга тоже для людей одиноких и независимых. Но если для мужчины по природе охотника, странника, исследователя, аскета такое состояние естественно, то женщине оно, безусловно, навязано. Впрочем, человек слаб. Его несложно убедить, что нужно жить для себя, использовать в своих интересах все, до чего можно дотянуться, ни о чем не думать, кроме развлечения и потребления. Особенно это касается женщин, существ слабых, недалеких, падких на роскошь и развлечения, внушаемых, жадных и эгоистичных. В общем, женщина, природа которой как раз исключает одиночество, легко поддается этим убеждениям и решает, что ей тоже хочется быть одинокой и жить ради удовольствий. Потом, примерно к 30 годам эта точка зрения меняется, но только уже поздно. В районе тридцатника замуж выходит только 7% холостячек, Между прочим, из них, как правило, и получаются — отменные жены. А те, кто помоложе, до поры не особенно задумываются на эту тему и бравируют идеями типа «да, мне клево «что хочу, ты ворочу», «ни перед кем не отчитываюсь и носки стирать ничьи не собираюсь». Влияние мужских носков на женскую психологию вообще загадочно. Во всех дискуссиях на тему гендерных отношений они рано или поздно упоминаются — Видимо, этот образ что-то значит для женщины. Недаром даже в сфере интимных отношений одной из наиболее унизительных для себя вещей женщины называют секс с мужчиной, раздевшимся догола, но не снявшим носки. 1.7. Мужчина как женщина Следует признать, что и многие мужчины далеки от мужского идеала и что все люди соединяют в себе мужские и женские характерные черты. Так что мужественность и женственность в чистом виде остаются теоретическими конструкциями с неопределенным содержанием. Дедушка Фрейд. Поверим классикам и в том, что какой-то процент мужественности в женщине и женственности в мужчине – дело нормальное. Если только этот процент не слишком велик, но, увы, Современная городская цивилизация стремится нивелировать мужские качества, напористо диктуя всем, без исключения гражданам, женскую модель поведения. Как писал Эдуард Лимонов, современный белый мир создан для женщин, не только самими женщинами, но и женолюбами тоже. И, по наблюдению Лимонова, мужчина постепенно перестает быть достойным своего назначения. В нем воспитываются либо женские качества, либо качества, интересные женщинам. То есть мужчина-любовник предпочтительнее мужчины воина Нежный мужчина более успешен, чем суровый. Мужчина-приобретатель более уважаем, чем мужчина-аскет. У мужчины-болтуна больше шансов, чем у парня-немногословного и тому подобное. Конечно, и повышение уровня жизни, а значит и уровня потребления, в больших городах тоже дает о себе знать. И мужчина изнеживается, расслабляется, становится более внушаемым и зависимым от стороннего мнения и веяний моды, Отвыкает принимать серьезные решения и нести ответственность за себя и окружающих. Очень часто даже изменяется внешнее, от окраски волос и пирсинга до изысканного маникюра и косметических ухищрений. В городах это явление прогрессирует примерно с середины 70-х годов и определяется термином «метросексуальность». К своеобразному экстриму можно, по-видимому, отнести отмеченную гедонизмом жизнь метросексуалов пытающихся таким причудливым образом подчеркнуть свою самодостаточность и независимость в характерной для постиндустриального общества ситуации социального доминирования в социальной и общественной жизни представительниц слабого пола. Как бы парадоксально это ни выглядело, эти усилия находятся вполне в рамках поисковых и культуртрекских стратегий мужского поведения. Иван Абрамович Морозов. Мужской сборник. Выпуск 3. 2007. С одной стороны, с товарищем Морозовым нельзя не согласиться. Феномен метросексуальности иллюстрирует свойственное мужской природе стремление исследовать территории, пограничные с освоенными областями. С другой стороны, погружение в женский мир постепенно нивелирует в мужчине мужские качества, убивая в нем саму суть мужественности. И когда женщины сетуют, что настоящих мужчин практически не осталось, они, к сожалению, во многом правы. Ведь городским мужчинам постиндустриальной эпохи все больше становятся присущи женские черты – стяжательство, пониженное чувство справедливости, повышенная внушаемость, мелкий эгоизм, завистливость, трусливая агрессивность, отсутствие критического мышления, нежелание думать собственной головой. Даже такие, не имеющие никакого отношения к проблемам пола, понятия как политкорректность или толерантность, по сути, качества не бойцовские, а женские. Тот же, кто сохранил в себе мужественность, находит выход в искусственном конструировании экстремальности. В большинстве случаев экстрим – это сознательно моделируемая экстремальность с целью испытать на деле свои мужские качества, если нет возможности проявить их в реальных жизненных ситуациях например, на войне или при выполнении профессиональных обязанностей. Как правило, это ситуации, связанные с преодолением разного рода препятствий при помощи различных технических средств, а также соревнования в смелости и безбашенности, например, прыжки с парашютом, покорение вершин и небоскребов и так далее и тому подобное. Иван Абрамович Морозов. «Мужской сборник», выпуск 3, 2007 Сюда, разумеется, можно отнести и различные радикальные объединения, ищущие экстрим в уличных столкновениях, как в политически окрашенных битвах наци-антифа, так и в мясорубках простых хулиганов, футбольных фанатов, гопников, драк район на район и так далее. Повышенная бытовая агрессивность – это тоже симптом спонтанных выбросов подавленной мужественности. Неудивительно, что драки на улицах вспыхивают по любому самому ничтожному поводу. Парадокс в том, что забывшие о своем статусе мужчины, которые не считают нужным даже уступить в метро место пожилому человеку, со стервенением могут отлупить друг друга по мордам за неправильный взгляд, а выпустив пар, на следующий день опять превращаются в сытые пивные растения. И кто виноват в происходящем, наверное, уже не так важно. Активисты мужских организаций сети Мэнт Rights. Винят во всем феминизм и либерализм. Феминистки, наоборот, не только демонстрируют образ мужчины, но и присовокупляют к нему еще и неустойчивость, слабость и неприспособленность мужского пола к изменившимся условиям жизни. И, конечно, призывают к новому матриархату. Глупышки. Мы не будем искать виноватых. На мой взгляд, пока мужской организм вырабатывает мужские гормоны, а женские, соответственно, женские, все будет оставаться на своих местах. Женщины ведут себя развязанно только до тех пор, пока все хорошо, и пусть себе ведут. А как только происходят изменения к худшему, войны, кризисы, природные катаклизмы, эпидемии и тому подобное, как только понижается уровень жизни и общество становится нестабильным, женщины тут же забывают о феминизме, вспоминают, что на самом деле им необходим патриарх и покровитель, и тут же бегут искать у мужчин защиты. Но пока все благополучно, опасность обабиться поджидает мужчину там же, где и всегда, в любви к комфорту, накоплению, стремлению стяжать и потреблять. Как ты уже знаешь, принимать – это свойство женской природы. Другое дело, что современность довела эту схему до абсурда, и потребление стало для современной женщины самым, пожалуй, главным делом ее жизни, тем, что ей навязывается, что ее интересует и в конечном счете формирует. Но ты-то мужчина? Ты иной, и должен понимать, что как только начинаешь вестись на цветные миражи современной рекламы, ты включаешься в изматывающую потребительскую гонку. Мир поворачивается к тебе той стороной, на которую обычно смотрят женщины. Сколько стоит, где продается, что модно в этом сезоне. Хочу, хочу, хочу. Потом ты начинаешь обращать внимание на несущественные вещи, а потом, стоит только дать слабину, постепенно станешь все более внушаемым и уязвимым. Потеряешь способность к критическому мышлению, приобретешь зависимость от вещей и денег, и в итоге станешь по-женски более податливым, а значит, готовым к манипулированию твоим сознанием. Начнешь придавать большее значение имиджу и будешь стремиться соответствовать не собственному представлению о себе, а навязанному извне. Начнешь больше ценить не суть, а внешность. Начнешь не быть, а казаться, и перестанешь быть мужчиной которых и в самом деле остается все меньше и меньше. Вывод – смиряясь с подавлением своей мужественности, разрешая себе прикоснуться гедонистическим отношением к жизни, пропитавшись пропагандой потреблятства и в итоге собрав в себе букет женских качеств, мужчина перерождается в странный гибрид – метросексуальную псевдоженщину с яйцами. 1.8. Мужчина как мужчина. Не будь женщин, не было бы и денег, и мужчины были бы племенем героев. В окопах мы жили без женщин, и было не так уж важно, у кого и где имелась какая-то собственность. Важно было одно – какой ты солдат? Я просто хочу осветить проблему любви с правильных позиций. Она пробуждает в мужчине самые худшие инстинкты – страсть к обладанию, к общественному положению, к заработкам, к покою. Эрих Мария Ремарк Итак, если считаешь себя мужчиной, ты просто должен им быть. Это несложно. Это свойственно тебе от рождения. Быть мужчиной, аскетичным, полигамным, ответственным, агрессивным, самоуверенным, непокорным, для тебя гораздо естественнее, чем подавлять в себе эти качества, независимо от всякой политкорректности и толерантности. Ясно, что оставаться мужчиной в наше сложное время очень непросто. Это целый комплекс серьезных поступков. Нам приходится ежедневно бороться с разлагающим влиянием женского мира. Нам нужно оставаться выдержанными и уверенными в себе. Между прочим, настоящий мужчина сегодня должен и нарочно ограничивать себя в потреблении. Да, это может прозвучать парадоксально, но поскольку потребительство – одна из главных женских черт, значит чем больше мужчина склонен к потреблению тем более он же наподобен будь мужчиной хотя повторюсь в наше время и в нашей местности это довольно сложно но зато стоит того даже не стану доказывать почему хотя с другой стороны необходимо учесть что жить в обществе и быть от него свободным нельзя это классика проще говоря не надо сать против ветра есть и еще одна старая добрая максима У каждого времени свои веяния. Хотя сущность женщины с давних времен изменилась не сильно, но в средние века, например, и мужчины, и женщины вели себя в большем соответствии с заложенной в них программой половой принадлежности. А сегодня, имея дело с изменившейся женщиной, ты должен лучше ее понимать и не питать никаких иллюзий в отношении нее. Все изменилось. Тебе стоит, во-первых, получить представление о классических женских приемах и штучках, а во-вторых, каким-то из них научиться самому. В самом деле, если в наше время женщина быстро и успешно перенимает у мужчин их методы, сохраняя при этом и свои исконные, то кто тебе мешает сделать то же самое? В этой игре есть свои правила. Если хочешь выиграть, тебе придется их соблюдать. Поэтому вдохни поглубже. Ныряем.